Глава тридцать первая. Когда отзвонили вечерние колокола, жители Ярославии начали исполнять свой ежевечерний ритуал. Запирали двери, гасили огни, укладывали детей. Но Эмоджин была далеко от уютной постели. Она шагала через каменек мост с пустым животом кинжалом у ноги и маленькой черной коробочкой в кармане. Она не смогла найти дорогу домой. Она не смогла даже приступить к поискам. После рассказа Анделя о шайках скретов-разбойников ей не хотелось даже смотреть в сторону леса. Как сказала бы Мари, она оказалась трусливой зайкой. Но хуже всего то, что Эмоджин так и не придумала никакой план «Б». Допустим, она избежала встречи со скретами в густом лесу. Но это только отсрочило неизбежное. Эмоджин не собиралась возвращаться к сестре-предательнице и принцу Задаваки. Они не дождутся, что она постучит в двери замка, умоляя о прощении. Не бывать этому. Эмоджин забралась на низкий парапет вдоль края моста. Рядом выстроились в ряд статуи. Ближайшая изображала монаха в длинной мантии с капюшоном, из-под которой торчала нога в сандалии. Большой палец на его стопе был натерт до блеска сотнями людей. Мира когда-то рассказывала Эмоджин об этой статуе. «У простолюдинов существуют довольно забавные предрассудки», — весело смеялся он. «Они верят, будто можно защитить свою семью от зла, если потереть большой палец этого старичка». С ужасом Эмоджин поняла, что нога монаха вся испещрена царапинами, оставленными когтями скретов. После недолгих раздумий она дотронулась до каменного пальца и села у другой статуи, изображающей какого-то отважного рыцаря. У бедняги не недоставало одной ноги, но в остальном он выглядел очень угрожающе. И Моджин отвязала кинжал и положила рядом с собой. Не хватало только, чтобы он свалился с моста. Ухватившись за рыцаря, она свесила ноги над быстрой водой. Река, едва видная в темноте, пенилась вокруг скал. «Думай, Эмоджин, думай!» — вслух сказала она. «Должно же быть в Ярославе какое-то безопасное место, где можно спрятаться от скретов!» Эмоджин мысленно обошла весь город, осмотрела все известные ей улочки, но так и не придумала ничего подходящего. «Может быть, если она будет сидеть тихо-тихо, скреты примут ее за статую и пройдут мимо?» «Впрочем...» Отсутствующая нога рыцаря говорила о том, что даже базальтовые фигуры по ночам не были в безопасности. Содрогнувшись, и моджен вытащила из кармана коробочку, поднесла ее к уху и встряхнула. Что-то тихо и Эмоджин открыла крышку. Внутри блеснуло что-то желтое, два золотых кольца. Как странно! Зачем королевскому стражу понадобились эти драгоценности? Девочка надела кольца. Одно оказалось ей слишком велико, второе подошло на большой палец. Она с грустью подумала, что если бы Мари была здесь, она разрешила бы ей взять одно кольцо. Первый вопль скрета прокатился по городу. Стайка птиц, как сказочное многокрылое существо, вспорхнула в небо. Жалость к себе уступила место страху.